Глава одна тысяча девятьсот восемьдесятая. Сумасшедшее убийство. Брат Хан, ты действительно уверен в этом? спросил Юйдзин, глядя на Хансэня. Да, уверенно ответил Хансен. Юйдзин колебался. Он стиснул зубы, схватил Хансеня за руки и сказал: Брат Хан, я отдаю свою жизнь в твои руки. Ты должен быть осторожен и убедиться, что я буду в безопасности. «Иди, когда придет время, я использую заклинательницу». Хансень похлопал Юйдзина по плечу и улыбнулся. Мужчина побежал к нефритовому фруктовому дереву. Прежде чем он смог приблизиться, из-под камня начали вылетать муравьи. Казалось, что в его сторону хлынула черная река. Юйдзин быстро прибежал назад, и Хансень приказал заклинательнице подготовить ракету. Затем она открыла огонь. Белый свет вспыхнул позади Юйдзина. Он убил множество нефритовых муравьев. В голове Хансеня продолжали звучать объявления о том, что он убил нефритовых муравьев класса виконта. Он также слышал, как получил кучу душ существ. Хансень раньше сражался с муравьями и всегда получал души с типом броня, но от этих нефритовых муравьев юноша получал души с типом питомец. Это его немного разочаровало. На самом деле души с таким типом были не особо хорошими. Если бы вы хотели эффективно их использовать, то питомцев нужно было развить до боевого режима. В прошлом у него было много питомцев низкого уровня. Нифритовые муравьи могли выплевывать ядовитый газ, но лишь на небольшое расстояние. Кроме того, газ двигался медленно. Прежде чем существа успели добраться до Хансения, заклинательница выпустила две ракеты и уничтожила их. Внезапно из каменного муравейника появилось несколько золотых теней. Эти муравьи были вдвое крупнее обычных, у них были крылья и они сияли золотым светом. Они летели прямо на Юидина, как тени. Брат Хан, помоги мне! закричал Юидин Хансению на бегу. увидев, что семь или восемь нефритовых муравьёв класса графа собираются догнать Юидзина, Хансень понял, что ракеты заклинательницы могут не успеть. Она убила множество муравьёв класса ликонта, но их приближалось всё больше и больше. Заклинательница. Хансень взял её под свой контроль и сменил ракетную установку на снайперскую винтовку. Заклинательница подняла оружие и прицелилась, а затем нажала на курок. Светящаяся пуля попала в одного из муравьёв класса графа. Сила прорвала крыло муравья и пробила его панцирь. Существо упало на землю. Убито ксеногенное существо класса граф, нефритовый муравей. Обнаружен ксеногенный ген. Объявление прозвучало в головах Ансения. Юдин взволнованно повернулся и крикнул: "Черт, брат Хан, у тебя очень мощное генеральное оружие. Поторопись, сделай еще несколько выстрелов и убей их всех!" Секунду спустя заклинательница снова подняла винтовку и выстрелила. К сожалению, на этот раз она промахнулась. Ей не удалось сбить графа нифритового муравья, который быстро устремился к ней. Взволнованный голос Юйдзина стал жалостливым. «Брат, ты можешь получше целиться!» Увидев, что Юйдзин тоже приближается к ней, заклинательница сменила снайперскую винтовку на пару пистолетов. Затем она прицелилась. Раздалась серия выстрелов. Она промахнулась несколько раз, но ей все же удалось поразить двух графов нефритовых муравьев. Однако пистолеты были не такими мощными, как снайперская винтовка. А пули, хоть и пробивали дыры в панцирях существ, не убивали их. «Заклинательница!» — крикнул Хан Сень. Она тут же подбежала к нему и превратилась в пару пистолетов, которые оказались в его руках. Левые и правые руки Хан Сеня сжимали пистолеты. Он одновременно выстрелил, каждая пуля вылетела с ошеломляющей вспышкой света. Послышался резкий крик. Хансень выпустил семь пуль, и все семь попали в желаемые цели. Были сбиты семь графов нефритовых муравьев. Пули Хансеня были такими же мощными, как и у заклинательницы. Единственная разница заключалась в том, что пули заклинательницы подпитывались чистой силой истории генов, в то время как Хансень мог создавать пули, используя любое геноискусство, которым он обладал. После семи выстрелов в каждом из семи нефритовых муравьев образовались пулевые отверстия. Однако раны не были смертельными, и существа все еще могли сражаться. Но они кружились, как самолеты, теряющие контроль. В итоге они врезались в землю и больше не могли подняться в воздух. На каждом из них появились небольшие символы черепахи. Пули Хансеня были наполнены силой черепахи. Благодаря этому муравьи больше не могли летать, и их скорость значительно снизилась. Хан Сень продолжал стрелять по муравьям, оказавшимся на земле. Их панцири раскалывались и ломались, а из тел сочилась кровь. Довольно быстро юноша смог убить одного муравья. Убито ксеногенное существо класса граф, нефритовый муравей, обнаружен ксеногенный ген. «Стреляй в них! Стреляй в них!» Взволнованно кричал Юйдзин. Графы нефритовые муравьи больше не могли летать, их скорость снизилась, значит, они больше не представляли угрозы для Юйдзина. Хансень отступил, неоднократно нажимая на спусковые крючки. Удовольствие от стрельбы из пистолетов было несравнимо с ударами ножом. Вскоре парень убил еще одного графа нефритового муравья, и тут раздался шум. Из-под камня вылетел полностью черный муравей, а на его панцире виднелись золотые символы. Этот муравей был меньше графов, но его аура была куда страшнее. Он взмахнул крыльями и полетел к Хансеню. Его когти были похожи на лезвие, и они метнулись к нему. Золотой свет пронесся мимо парня. Хансень двинулся и уклонился от золотого луча. а затем юноша начал стрелять, но королева нефритовых муравьев была слишком быстрой. Она могла уворачиваться от каждой пули. Королева с визгом поднялась в воздух. Золотые символы на панцире и крыльях засветились. Ее скорость и сила увеличивалась, и она снова собиралась атаковать Хансеня. Беги! Это королева мутантное существо. Она сильна, как маркиз. Мы не сможем с ней бороться. Прежде чем Юйдзин успел закончить свое предупреждение, Хансень вытащил еще одно оружие и побежал к королеве муравьев. Пули не могли догнать существо, а вот ботинки зубастого кролика вполне могли. Хансень промчался мимо золотых лучей и ударил ножом призрачным зубом. Ее панцирь оказался проломлен, и появилась довольно большая рана, из которой... Тут же потекла кровь и возник фиолетовый дым. Глава 1981. Убийство королевы муравьев. Хансеню больше не нужно было сражаться. Фиолетовый дым быстро распространялся по королеве муравьев, разрывая ее раны, и кровь хлестала из них, как прорвавшаяся плотина. Однако парень был слишком ленив, чтобы ждать. Он снова ударил и отрубил сильно раненный королеве муравья в голову. Убито ксеногенное существо-мутант класс сэграв, королева нефритовых муравьев обнаружен ксеногенный ген. Прозвучало объявление, и Хансен очень обрадовался. Это действительно ксеногенное существо-мутант. Нефритовые муравьи не отступили, несмотря на то, что их королева была убита. Все они бросились на Хансеня, как камикадзе. Заклинательница снова приобрела форму женщины и начала выпускать ракеты по толпам существ. Тем временем Хансень сам добил остальных графов. После того, как было убито еще много муравьев, остальные решили вернуться в свое жилище под камнем. Хансень не стремился продолжать бой. Он забрал тела королевы и восьми графов. Он также собрал множество ксеногенных материалов виконтов. Юйцзин увидел, что Хансень забирает только ксеногенные материалы, и почувствовал себя подавленным. Ему пришлось утешить себя словами. «Хорошо, что я могу получить хотя бы половину этих нефритовых плодов. Этот парень страшный, и он совсем не похож на того, о ком ходит столько слухов. Он не похож на человека, которого нужно было принести в небесный дворец. Я должен был бороться за большую долю этих сокровищ». На дереве было четырнадцать нефритовых плодов. Хансень и Юйцзин разделили их поровну. После юноши спросил у Юдзина, какую они могут принести пользу. Брат Хан, как насчет того, чтобы сотрудничать в пещере Сюань Юань и вместе уничтожить еще больших синогенных существ? Мы можем разделить добычу: тебе шестьдесят процентов, а мне сорок. Думаю, я соглашусь даже на семьдесят и тридцать, восемьдесят и двадцать тоже возможно. Ты должен подумать об этом. Но Хан Сень не собирался продолжать охоту в пещере Сюань-Юань. Он взял свою добычу и ушел. Безногий журавль отнес его обратно на остров. Хан Сень собирался выяснить назначение мутантных ксеногенных генов. На этом этапе ему не нужно было больше заниматься охотой. Он отдал несколько тел виконта нефритового муравья безногому журавлю. Он не вырезал из них ксеногенные материалы, а позволил своему журавлю все съесть. Безногий журавль с радостью проглотил первого и благодарно фыркнул. Хансень подошел к каменному дому и достал тела. Он разрезал тело королевы муравьев и взял кусок плоти, похожий на нефрит. Это мясо было прозрачным и мало чем отличалось от креветок. В этом куске что-то светилось золотым. Если присмотреться, то можно было увидеть, что это было лицо королевы муравьев. Генов графа недостаточно, невозможно поглотить мутантные хионогенные гены. Хансенг снова услышал это объявление. У меня девять генов графа, а здесь восемь нефритовых муравьев класса графа. Не знаю, хватит ли этого. Хансень разрезал восемь муравьев графа и достал ксеногенные материалы. После юноша отдал тело королевы муравьев и другие тела безногому журавлю. Пузырь был единственным питомцем Хансеня, поэтому ему больше некого было кормить. У Хансеня были питомцы от души существа графа и семь душ от существ виконтов, но он не хотел их кормить. Было бы не легко скрыть наличие питомца в небесном дворце. Если другие обнаружат, что он у него есть, объяснить это будет сложно. Ксеногенные материалы нефритовых муравьев были похожи на куски мяса размером с кулак. После того, как Хансень сварил их, они стали похожи на барбекю. Парень посыпал их солью и перцем. На вкус они были лучше, чем баранина, приготовленная на гриле. Получен один ген графа. Съев кусок муравьинного мяса, Хан Сень почувствовал себя более живым. Он был полон энергии, и ему казалось, что он может заниматься сексом десять раз за ночь. После того, как он съел четыре куска этого мяса, его живот раздулся, еда была очень сытной. Однако Хан Сень не хотел ждать, прежде чем съесть остальное – Поэтому активировал потребление и быстро переварил мясо, которое было в его желудке. После этого юноша смог съесть все восемь кусков муравьиного мяса. Всего у Хансеня стало семнадцать генов графа, но даже после этого, когда он хотел съесть мутантную плодь королевы муравьёв, появилось оповещение, что у него недостаточно генов графа. Сколько генов графа мне нужно? Я не могу понять. Хансень был подавлен, но уже почти наступило время для белого нефритового дзина. Он скоро должен был стать активным. У юноши не было времени снова отправиться в пещеру, поэтому он решил подумать об этом после того, как вернется из белого нефритового дзина. Практика в белом нефритовом дзине была самым важным, что он мог делать сейчас. У него было три гена искусства, которые нужно было развивать, чтобы достичь класса графа. Поэтому белый нефритовый дзин был очень важен. В конце концов, именно поэтому Иша отправила его сюда. Конечно, Иша отправила его сюда, чтобы он достиг класса графа с историей генов, но он уже смог это сделать. «Хансень, ты здесь?» В день открытия белого нефритового дзина... Кто-то позвал Хан Сеня, прежде чем он успел проснуться. Это был голос Юнь Суи. Хан Сень быстро почистил зубы, затем открыл дверь. На Юнь Суи было белое платье, и она стояла прямо за дверью. Крой платья подчеркивал ее привлекательные ноги. «Сегодня открывается белый нефритовый дзин. Пойдем». Юнь Суи моргнула, глядя на Хан Сеня. «Да». ответил парень. Он повернулся, собираясь разбудить безногого журавля, дремавшего под деревом. Давай возьмем моего нефритового крылатого тигра, он быстрее, сказала Юнь Суи. Конечно, Хан Сень кивнул, позволив безногому журавлю продолжить спать. Парень сел позади нее, и нефритовый крылатый тигр полетел к белому нефритовому дзину. Хан Сень, ты ученик королевы ножа. Ты обязательно должен знать много навыков ножа. Я выучила несколько, но мне кажется, что с ними что-то не так. Если у тебя когда-нибудь будет время, не мог бы ты научить меня чему-нибудь? Юнь Суи повернулась и улыбнулась Хан Сенью. Я не могу научить тебя, но мы можем тренироваться вместе, ответил юноша. «Хорошо, после того, как белый нефритовый дзин закроется, я проведу тебя к себе». Юньсуи кокетливо улыбнулась. Хансень и Юньсуи пошли в здание белого нефритового дзина и разделились, когда достигли четвертого этажа. Юньсуи сказала, что будет ждать Хансеня. На этот раз парень остался на шестом этаже. Он решил потренироваться там. Ему нужно было практиковать другие свои гены искусства, и он не знал, сможет ли его тело выдержать нефритовую дымку седьмого этажа без использования окаменения. Но шестой этаж был полон учеников, люди были повсюду. — Брат Хан, ты здесь? — вошел Юйдзин и увидел Хан Сеня, затем подошел и сел рядом с ним. Глава 1982 Странность в белом нефритовом дзин. Хан Сень хотел посидеть в одиночестве, но, похоже, у него не было такой возможности. На шестом этаже везде были люди. К счастью, Юй Цзин ничего не сказал о том, что они вместе убивали ксеногенных существ. Он тихо спросил. «Брат Хан, ты будешь принимать участие в экзамене Небесного дворца?» «А что за экзамен?» — спросил Хан Сень. «Это была не школа». Так какой мог быть экзамен? Ежегодный экзамен за неудачу не будет никакого наказания, но если ты преуспеешь, старейшины и руководители могут тебя заметить. Если ты попадешь в тройку лучших, ты также получишь приз. Если получишь хорошую оценку, старейшина может принять тебя в ученики, даже если ты посторонний. Конечно, ты уже ученик королевы ножа, но три главные награды все равно велики. А что это за награды? – спросил Хансень. Сокровища достанутся тройке лидеров, если ты займешь первое место. Тебе дадут разрешение на вход в святой дом. Там ты сможешь выбрать гены искусства. Это принесет большую пользу, – объяснил Юидзин. Услышав это, Хансень быстро потерял интерес. У него было свое собственное геноискусство, которым он мог заниматься. Даже если бы геноискусство Небесного Дворца было могущественным, он сомневался, что у него хватит времени, чтобы изучать еще одно. Юэйдзин заметил, что Хан Сень не заинтересован, поэтому, оглядевшись, прошептал. «Брат Хан, если у тебя есть время, я хотел бы поговорить с тобой об экзамене, один на один. Возможно, мы сможем там сотрудничать». Хансень посмотрел на Юйдзина, но тот сделал жест, означающий, что пока стоит помолчать. Хансень догадался, что Юйдзин, скорее всего, хочет предложить какой-то обман. Конечно, об этом никто не должен был слышать. А затем Юйдзин снова заговорил с Хансенем. На этот раз он не хотел обсуждать экзамен. Белый нефритовый дзин открылся, и из стен появилась нефритовая дымка. Когда это произошло, все сосредоточились на ее поглощении. Хан Сень использовал нефритовую кожу, чтобы поглотить нефритовую дымку. В их названиях было одинаковое слово, поэтому, возможно, они были совместимы. Когда Хан Сень активировал нефритовую кожу, нефритовая дымка стала быстро циркулировать по его телу. Она поглощалась намного быстрее, чем при использовании истории генов. «Черт возьми!» «Они действительно связаны», — подумал Хан Сень. Юноша активировал сутру Дун Сюань, затем сутру кровавого пульса, и заметил, что с их помощью нефритовая дымка поглощается намного медленнее, чем с историей генов. Они явно были намного хуже, чем нефритовая кожа. «Похоже, для начала мне стоит заняться нефритовой кожей». Хан Сень перестал терять время и сосредоточился на практике нефритовой кожи. В первую очередь юноша хотел развивать ее. Нефритовая дымка была повсюду, но она была недостаточно плотной. Скорость поглощения была высокой, но эволюция нефритовой кожи шла не очень хорошо. Юноша понял, что галактический песок был намного лучше. перед вторым извержением нефритовой дымки Хансень поднялся на седьмой этаж. Его нефритовая кожа была совместима с нефритовой дымкой, поэтому юноша понял, что на седьмом этаже ему не грозит смертельная опасность. Но когда он добрался до седьмого этажа, то не увидел там журавля тысячи перьев и Юнь Сушан. Не было даже первого дня. Но там на седьмом этаже был молодой одинокий парень. На его коленях лежал нефритовый меч. Он не смотрел на Хансеня, а просто сидел на месте с закрытыми глазами, не заботясь об окружающем мире. Хансень тоже не любил разговаривать, поэтому нашел место, присел и стал ждать второй волны. Нефритовая дымка седьмого этажа была намного плотнее, чем на шестом этаже. Для его нефритовой кожи это было намного лучшее. На седьмой этаж никто не заходил, поэтому обстановка очень понравилась Хансеню. Здесь было намного лучше, чем на переполненном шестом этаже. Он подумал про себя. «Если бы я знал, что смогу выдержать, я бы сразу пришел сюда». Хансень дождался второго извержения, а когда оно началось, юноша снова активировал нефритовую кожу и начал поглощать нефритовую дымку. Юноша сразу ощутил, как нефритовая дымка распространяется по его телу и помогает развиваться нефритовая кожа. Она смогла наполнить даже его кости. Это заставило Хансеня почувствовать себя нефритовым. В скелете Хансеня возникали какие-то удивительные чувства. Вместо того, чтобы вызывать у него озноб, мощная нефритовая дымка заставила его почувствовать жар. казалось, что он находится в духовке и его кости запекаются. Однако Хансень знал, что это всего лишь иллюзия. Нефритовая дымка не смогла его подавить, и из-за этого юноша почувствовал себя более живым. Хансень практиковал нефритовую кожу, и вскоре она начала казаться немного странной, будто стала более чистой. Это было именно то, на что надеялся Хансень. Юноша продолжил практику, но на седьмом этаже на гладкой нефритовой стене появилось странное изображение. На изображении были солнце и луна, а также белые кости. Аура меча разрезала это. Это было похоже на появление бога в небе. Здания поднимались вверх как ступеньки в небо. Между облаками был загадочный город. Он был очень хорошо спрятан, и можно было увидеть лишь его часть. Все эти изображения появились на нефритовой стене, и они сделали нефритовую дымку чище. Молодой человек небесной расы открыл глаза. Его глаза засияли, когда он посмотрел на нефритовую стену. Он выглядел шокированным. Образ на нефритовой стене начал меняться, и город стал ближе. Появился король, подчиняющийся городу. Он сделал шаг, затем опустился на колени. Десять шагов, затем он простерся ниц. Это походило на верующего, идущего к святому месту. Когда молодой человек увидел, что на нефритовой стене показался город, который был среди облаков, его лицо изменилось. Пять городов, глаза молодого человека засияли. Он уставился на пять городов, изображенных на стене. Многие короли поклонялись городам, но никто не осмеливался входить в них. Короли, которые приближались к городам, умирали, а затем исчезали. Ворота пяти загадочных городов оставались закрытыми, как будто они были закрыты с древних времен. Глава 1983. Под небом. Хансень почувствовал, что нефритовая дымка стала очень чистой. Это позволило его нефритовой коже быстро подняться в уровня. Но время извержения нефритовой дымки было слишком коротким. Когда она исчезла, юноша с сожалением вздохнул. Как тебя зовут? Хансень открыл глаза и увидел парня, смотрящего на него. Его голос звучал холодно. Хансень, а тебя? Тебе что-нибудь нужно? — спросил Хансень. — Ты принимаешь участие в экзамене в этом году? Парень не ответил на вопрос, а просто задал свой. Хансень подумал, что этот человек был довольно странным, поэтому ответил. — Я не знаю. Может быть, а может быть и нет. — Ага. Парень посмотрел на Хансеня, затем встал и направился вниз. — Он сумасшедший. Хансень пожал плечами и тоже спустился вниз. — Ага. Когда он дошел до шестого этажа, странный молодой парень исчез. Однако он увидел Юйдзина, который оглядывался. Как только он увидел Хансэня, то сразу подошел к нему. Хансень, ты свободен? Мы можем поговорить? – спросил Юйдзин. Не очень. У меня есть дела. Приходи ко мне сегодня вечером, – сказал Хансень, вспомнив, что он должен был встретиться с Юнь Суи. Хорошо. Согласился Юйдзин и спустился вниз с Хансенем. Когда они достигли четвертого этажа, Юнь Суи ждала там Хансеня. Она улыбнулась ему: «Брат Хан, ты встречаешься с девушкой». Похоже, мне пора. Юйдзин увидел Юнь Суи, улыбнулся в ответ и попрощался. «Почему ты с ним?» Нахмурившись, спросила Юнь Суи. «А что? Это проблема?» В замешательстве поинтересовался Хансень. казалось, что с этим Юйдзином не все так просто. Этот парень жадный, он всегда обманывает, у него не очень хорошая репутация в Небесном дворце. Я рекомендую держаться от него подальше. Юнь Суи рассказала Хан Сенью несколько историй о его поступках. Затем девушка привела Хан Сенья на свой остров. Ее остров был намного больше, чем у него. У Юнь Суи была беседка и даже сад с фонтаном. На самом деле это было довольно приятное место. Помоги мне изучить этот навык. Какая его часть неверна? Мне все время кажется, что с ним что-то не так. Юнь Суи привела Хан Сэня в беседку в саду. Она пригласила его присесть и выпить чаю. Хан Сэнь ответил: покажи мне свое искусство, и я посмотрю, смогу ли я определить проблему. Юнь Суи кивнула. Девушка вышла на поляну, достала нож и начала свое выступление. Глядя на нее, Хансей нахмурился. Юнь Суи не практиковала это слишком долго, так что у нее совсем не было опыта. Если и была проблема, то только из-за отсутствия практики. Ее нельзя было даже считать новичком в этом мастерстве. Хан Сень понял, что раньше она не пользовалась ножом, так что у Юнь Суи не было особых навыков владения ножом. Только теперь юноша понял, что Юнь Суи начала это практиковать, чтобы ей было о чем с ним поговорить. Это было предлогом. Однако Юнь Суи не просто выбрала случайный навык, чтобы обмануть Хан Сеня. Если бы она сделала так, это было бы слишком очевидно. Выбранный ею навык назывался "под небом". Он был создан фехтовальщиком Небесного Дворца. Он хотел создать навык ножа для Небесного Дворца, но в итоге он столкнулся с восемью проблемами, которые не смог решить. Вот почему фехтовальщик называл его "под небом". Этот навык не был на том уровне, которого ожидали. Многие хотели доработать под небом, семь незначительных проблем были исправлены за годы рядом гениальных студентов, но осталась одна проблема, которую никто не мог решить. Из-за этого они не смогли превратить его в навык Небесного Дворца. Юнь Суи выбрала этот навык в надежде, что Хан Сень сможет определить проблему, которую до сих пор никто не смог исправить. В таком случае девушка смогла бы спокойно с ним общаться, но если бы ей пришлось обращаться к нему без реальной причины, чувства Юнь Суи раскрылись бы. Хан Сень смог понять, что Суи только начала практиковаться с ножом, но он все равно был очарован таким навыком ножа. Он был потрясающим сам по себе и сильно отличался от зубного ножа. Парень думал, что у этого навыка был такой же потенциал, как и у зубного ножа, но когда Суи применила его, было видно, что у него есть проблема. К тому же сила была довольно посредственной. Это была всего лишь одна маленькая проблема, но она сильно отвлекала от техники. Решение битвы между двумя элитами основывалось на мельчайших деталях, поэтому малейшее преимущество могло сыграть роль между жизнью и смертью. «Хансень, ты видишь, что с этим навыком есть проблемы? Я чувствую, что-то не так». После того, как Юнь Суи все показала, она вернулась в беседку и посоветовалась с Хансенем. Поскольку под небом все еще не был идеальным, Небесный Дворец не позволял своим ученикам практиковать его – лишь немногое избранные знали о существовании этого навыка она знала, что Хансень никогда раньше не видел этот навык и поэтому решила его использовать но даже если навык будет усовершенствован он не станет доступным для всех учеников большинство людей услышит только его название Хансень особо не задумывался об этом Он просто считал, что Юнь Суи еще мало практиковалась, поэтому возникла проблема. Юнуша не думал, что проблема в самом навыке ножа. Эта техника очень сложная, поэтому я ее пока не полностью понял. Не могла бы ты еще повторить? Хан Сень не просил показать свиток. Навык был равным зубному ножу, поэтому мало вероятно, что у многих учеников было то, что требовалось для практики с ним. Он был посторонним, поэтому попросить прочесть настоящие записи гена искусства было бы очень грубо. Юньсуи с радостью согласилась снова показать под небом. «Проблема, конечно, есть, но я ее не очень понимаю. Я подумаю над ней, когда вернусь». Хансень не обращал внимания на использование ножей, поэтому он не был мастером ножей. Он не мог обещать, что исправит проблему». Но у каждого навыка были некоторые общие аспекты, и Хансень обладал огромными знаниями и опытом, и так он планировал попытаться решить эту проблему. Решение проблемы было бы полезным для его собственной практики владения ножом, независимо от того, преуспеет он или нет. В конце концов, в это время Хансень использовал ножи чаще, чем любое другое оружие. У него был нож, призрачный зуб, который был оружием класса короля. Он хотел изучить больше навыков ножа. Хорошо, Юнь Суи улыбнулась Хан Сенью. Она планировала использовать этот предлог, чтобы снова поговорить с парнем. Девушка хотела стать ему ближе. Когда Юнь Суи вернулась домой после того, как отправила Хан Сенья на его остров, Юнь Сушан появилась в ее саду. Суи. Что ты наделала? Ничего. У меня была проблема с навыком, поэтому я попросила Хан Сэня о помощи. После я отвезла его домой. Юнь Суи вела себя так, словно ей было все равно. Юнь Сушан посмотрела на сестру и сказала: "Проблема с поднебом не может быть решена простым наблюдением. Если он сможет это сделать, тогда старейшины зря потратили свои жизни на свои попытки." Юнь Суи покраснела и сказала: «Сестра, а почему ты следишь за нашими разговорами? Суи, не забывай, кто ты. Ты должна знать, что ты можешь делать, а что нет. Есть правила. Хансен не из небесной расы. Желание чего-то невозможного только навредит тебе». Вздохнула Юнь Сушан. Глава одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертая. Недоразумение. После того как Хансен вернулся на остров, он увидел своего безногого журавля, отдыхающего под деревом. Он положил немного мяса в его миску, а затем пошел в дом, чтобы практиковать под небом. Под небом был очень деликатным. В этом навыке не было особого чутья, и он не был властным, как зубной нож. Но когда вы использовали этот навык, это было похоже на репь на ленте, которую нельзя разрезать. Навыки ножа выглядели случайными, но все они были связаны. С его помощью можно было поймать врага в ловушку, чтобы он не заметил. С его помощью Хан Сень мог бы даже контролировать врага, будто тот был марионеткой. Под небом не слишком отличался от небесного Го или Сутры Дун Сюань. Конечно, он все равно был уникальным. Небесный Го был сосредоточен на формировании — Сутра Дун Сюань была превосходной, когда дело касалось предсказаний. Под небом был сосредоточен на прямом управлении. Под небом делал вас королем среди муравьев, что позволяло пользователю управлять полем битвы. Кто бы ни создал этот навык, но давая ему название, человек явно думал о чем-то подобном. Но с ним была проблема, которая значительно снижало его эффективность. Чтобы правильно контролировать врага, навык должен был рассматривать их как ничто. Вот тут и начиналась проблема. Когда Хан Сень наблюдал, как Юнь Суи использует его, он мог сказать, откуда возник этот навык. Он должен был происходить из Небесного Дворца. Предположение парня оказалось правильным. Небесный дворец обладал способностями внешнего неба, и этот навык пришел из книги без текста. Человек, создавший под небом, практиковал то, что было в книге. Он использовал ее как основу, и с его знаниями и талантом он сформулировал остальную часть навыка ножа. Однако понимание книги без текста не было обязательным для практики под небом. Но если так, то какой в этом смысл? в конце концов очень немногие могли практиковаться с книгой без текста. Из-за этого умению не хватала сила книги без текста как основы, а сила контроля была довольно слабой. Этот навык явно не был одним из лучших. Это создало двустороннюю проблему. Люди, которые не могли практиковать книгу без текста, также не могли изучить этот навык ножа в полной мере. Но людям, которые могли практиковать книгу без текста, не нужно было изучать этот навык. От под небом отказались, потому что никто не нашел способа решить эту проблему. Модификации гениев оказалось недостаточно. Хан Сень не очень хорошо владел мастерством ножа, но так уж вышло, что он был хорошо знаком с проблемой под небом. Парень позволил силам внешнего неба войти в его тело на дороге в небо. Силы, которые он почувствовал, очень впечатлили его. Вдобавок к этому он владел Сутурой Дун Сюань и Небесным Го, таким образом решить проблему для него не составит большого труда. Но Хансень только видел действие при использовании этого навыка. У него не было свитка, поэтому он не мог изучить его должным образом и применить свое решение к делу. Подумав, Хансень решил связаться с Юнь Суи. Он спросил, разрешено ли посторонним изучать под небом, и она ответила нет. Это было некорректное владение ножом, но оно было связано с книгой без текста. Поэтому не каждый мог прийти и изучить его. Юнь Суи было разрешено выучить его, потому что этот навык был изначально создан семьей Юнь. Она могла изучать его сама, но не могла передавать другим. Хан Сень был разочарован. Молодой человек согласился помочь ей, потому что думал, что это умение подойдет ему. Юнуша самому хотелось его изучить. парень был разочарован тем, что не может выучить этот навык. В итоге он извинился перед Юнь Суи и сказал, что не может исправить ошибку, просто наблюдая. Вечером Юй Цзин пришел на встречу с Хан Сеньем. Брат Юй, рассказывай. Хан Сень многое узнал о Юй Цзине от Юнь Суи. Однако он не питал никаких предубеждений по отношению к этому парню, поэтому относился к нему как к нормальному человеку. Юйцзинь проверил, действительно ли они были одни, и сказал, «Братхан, если тебя не волнуют награды за экзамен, как насчет того, чтобы помочь мне?» «С твоей силой ты наверняка сможешь занять первое место. Если ты сможешь помочь мне, я могу предоставить тебе награду, которая стоит даже больше». «Ты хочешь, чтобы я обманул на экзамене?» Хансень понял, к чему он клонит. Ха -ха, «Я говорю только о том, чтобы помочь друг другу получить то, что мы оба хотим». Юйцзин рассмеялся. Хансень внезапно о чем-то подумал и сказал Юйцзину. «Боюсь, я не могу тебе помочь. Я тоже буду принимать участие в экзамене». «Ничего, но если ты передумаешь, ты всегда можешь связаться со мной». Юйцзин был явно разочарован, но ничего не сказал об этом. После того, как он ушел, Хан Сень позвонил Юнь Суи и спросил. «Суи, этот навык под небом, из святого дома?» «Да, там есть копия. А что, что ты хочешь?» — удивленно спросила Юнь Суи. Если я получу первое место на экзамене, я могу попросить под небом в качестве награды, верно? – спросил Хан Сень. – Да, можешь, – ответив, девушка о чем-то подумала и покраснела. Понятно, тогда ладно. Хан Сень повесил трубку. Юнь Суи подтвердила его предположение, поэтому он собирался присоединиться к экзамену и посмотреть, сможет ли он занять первое место. Если сможет, он выберет под небом. Юнь Свии продолжала держать трубку, глубоко задумавшись. Ее щеки были красными. Она улыбнулась и подумала: он идет на экзамен из-за меня, ради того, чтобы получить под небом. До экзамена оставалось еще две недели. Белый нефритовый дзин снова открылся на следующей неделе, и у Хансеня были планы убить еще нескольких ксеногенных графов. Чтобы повысить количество своих геноочков, юноша хотел разобраться с мутантными генами. Хан Сень не планировал на этот раз идти в пещеру Сюань-Юань, так как это место было слишком опасным. Вокруг было много нефритовых духов Сюань, и их было сложно убить. Парень достал карту Небесного дворца и стал искать места, где можно было поохотиться на ксеногенных существ. После долгих раздумий он решил отправиться на старый ночной остров. В этом месте ксеногенные существа были быстрыми, и большинство из них могло летать. Графы не любили туда ходить, так как обитателей этого острова было трудно убить. Однако Хан Сень не боялся. Что бы ни случилось, его ботинки зубастого кролика и крылья дракона могли дать ему необходимую скорость. К тому же поймать графа ему было несложно. После того, как Юйдзин узнал о том, что Хан Сень собирается принимать участие в экзамене, у него появилась новая мысль. В этом году на экзамене не так много особенных людей. Благодаря силе Хансена он легко может попасть в пятерку лучших. Я могу воспользоваться этим. У него слабая репутация, поэтому люди не знают его истинной силы. Я могу заработать на этом деньги. Юй Цзин придумал дринную схему. Глава одна тысяча девятьсот восемьдесят пятая. Ксеногенные гены искусства. Старый ночной остров был очень большим. На нем были горы, леса и даже океаны. Прибыв туда, Хансень погнался за летающей птицей. Он нагнал ее и отрубил ей голову. Убито ксеногенное существо класса граф, лесная птица. Обнаружен ксеногенный ген. Парень вырезал ксеногенный материал из тела и развел огонь. Приготовив, он начал есть. Без ноги журавль взмахнул крыльями, обломав несколько веток. Пузырь был слабым, так что не мог сильно помочь. С этой лесной птицей я смог увидеть восемь существ за четыре дня. Здесь не получается охотиться быстрее, чем в пещере Сюань-Юань. Хан Сень чувствовал себя ужасно. Старый ночной остров был не так хорош, как предполагал юноша, и ксеногенные существа, которых ему удалось найти, были быстрыми. Территория была настолько большой, что нужно было много времени, чтобы найти хотя бы одного графа. Хансень быстро понял, что его план полностью провалился. Юноша отдал тело птицы безногому журавлю, а сам приготовил ксеногенный материал. На этот раз это была печень. У нее оказался прекрасный вкус и приятный аромат. Получен один ксеногенный ген графа. После употребления в пищу всей печени количество генов графа Хансеня достигло двадцати пяти. Парень достал мутантный ген королевы муравьев. Он привык слышать объявление о том, что у него еще недостаточно генов. Но на этот раз Хансень этого объявления не услышал. «Достаточно ли у меня сейчас генов графа?» Хансень широко улыбнулся. Он быстро начал пытаться сварить мутантный материал королевы муравьев. Ранее у него ничего не получалось сделать с плотью мутантного существа, но сейчас она начала закипать. Это очень обрадовало Хансеня. Через некоторое время мясо королевы муравьев было приготовлено. Съев его, юноша ощутил, как по его телу распространяется сила. После того, как Хансень съел все мясо, он не услышал объявления об увеличении количества геноочков. Посмотрев на свою статистику, он увидел, что у него по-прежнему 25 генов графа. То, что он съел плоть королевы муравьев, похоже, ничего ему не принесло. Однако сила этого мяса находилась внутри тела парня. Она текла по сосудам Хансеня. Сила продолжала циркулировать по его телу, пока в конце концов не ослабла и не исчезла. После этого в голове Хансеня прозвучало шокирующее объявление. Получено ксеногенное геноискусство класса графа. метка королевы муравьев, мутантные гены на самом деле не увеличивают гены, вместо этого они дают гены искусства, подумал Хан Сень. А затем он сосредоточился на том, где именно циркулировала сила в его теле. Вскоре он обнаружил на своем теле золотой символ. Парень видел этот золотой символ на теле королевы муравьев, когда он засветился, сила существа увеличилась. Хансень решил проверить. Действительно, метка королевы муравьев оказалась очень эффективной. С ее помощью графы становились такими же сильными, как маркизы. Это означало, что ксеногенное геноискусство королевы муравьев не нужно было практиковать, и, несмотря на это, Хансень мог быть таким же сильным, каким было существо». Юноша был очень счастлив. Если он найдет еще какие-нибудь мутантные материалы, он сможет получить гены искусства от мутантных ксеногенных существ, которых он победил в битве. Ему даже не придется практиковать их, чтобы достичь высоких уровней. Самой сильной стороной этого нового варианта было то, что гены искусства происходила от существ другого вида. Обычные люди не могли изучить ксеногенные генноискусство. Вот что в них было особенного. Хотя Хан Сень мог имитировать силу, с помощью своей сутры Дун Сюань он мог воспроизвести только часть способностей. Это происходило потому, что их тела были разными, поэтому полностью точное моделирование было невозможно. Это было прямо как потребление. Если бы Хансень не превратился в муравья, он бы не смог изучить эту способность. А Хансеню все еще нужно было практиковать потребление. Теперь ему нужен был только мутантный материал, чтобы изучить гены искусства ксеногенного существа. И поскольку ему не нужно было практиковаться с этим, это было намного лучше». «Если я смогу убить существо-мутанта класса короля или класса бога, значит ли это, что я могу сразу увеличить свои способности?» Хан Сень подумал, что он может стать невероятно могущественным. Но ксеногенный материал существа-мутанта дракона Сюань-Юань принадлежал классу Маркиза. Ему нужно было накопить гены Маркиза, прежде чем он сможет что-то с ним сделать. В настоящее время он не мог этим воспользоваться. До открытия белого нефритового дзин оставалось еще немало времени. Хан Сень планировал продолжать убивать ксеногенных существ, чтобы собирать больше генов графа. Если он встретит ксеногенные существа-мутанта, он может изучить другое ксеногенное геноискусство. «Юйдзин, ты действительно не пожалеешь об этом?» Группа людей небесной расы окружила его, и они выглядели удивленными. Нет, уверенно ответил Юйдзин. Хорошо, если ты хочешь отдать нам свои деньги, мы не против. Согласно нашей сделке, заключенной только что, если Хансень сможет выиграть десять раундов подряд на экзамене, мы проиграем. Если он проиграет хотя бы один раз, мы получим все твои деньги. парень рассмеялся. Многие студенты небесного дворца заключили такую сделку с Юидзином. Один из них засмеялся и сказал: Юидзин, ты сам этого захотел. Если все проиграешь, не вини нас. Хансеня пришлось донести до небесного дворца. Если он сможет выиграть десять раз, это значит, что все наши братья графы ничтожество. Кто-то похлопал Юидзина по плечу и улыбнулся. «Спасибо. Если у тебя будут еще какие-то выгодные сделки, тебе следует разыскать меня». Юйцзин холодно рассмеялся в душе. «Всего десять раундов. Если Хансеню повезет, и он не встретит сильного противника в самом начале, то он легко сможет попасть в пятерку лучших, особенно учитывая его силу, а попасть в первую сотню для него — это ничто». но Юй Дин все еще нервничал в глубине своего сердца. Это была очень большая ставка, хотя это был высокий риск, но была и высокая награда. Если он выиграет, то он в конечном итоге получит в десять раз больше его общего состояния. Если он проиграет, то он обанкротится. Юй Дин знал, что Хансен силен, но все равно нервничал. Когда матчи на экзаменах были согласованы, он взглянул на расписание Хансеня, чтобы узнать, с кем тому предстоит сражаться. Когда он взглянул на расписание, Юйдзин замер. Его лицо побледнело, и парень почти потерял сознание. Подошла группа представителей небесной расы, которые заключили с ним сделки. Они выглядели довольно дерзко. Лидер улыбнулся, тронул его за плечо и сказал. «Юйдзин, тебе не повезло. Этот монстр-бамбук принимает участие в экзамене, и он шестой соперник Хан Сеня. Тебе очень не повезло. Я не думаю, что даже Бог сможет тебя спасти. Собирай вещи. Скоро мы заберем все, что у тебя есть». Группа людей рассмеялась, прежде чем уйти. «Юйдзин продолжал стоять на месте. Ему захотелось умереть».